Глава 10 Архимаг Келиэль был недоволен действиями эльфов, которым периодически давал ценные советы. Один из них украл и фактически уничтожил сильнейшую нежить, имевшуюся в распоряжении пятитысячелетнего некроманта. А второй едва не проиграл бой самой обычной человеческой жрице, Пусть и наделенной поддержкой божества – Да еще и покалечился добавок. «Целый год буду делать вид, что нахожусь в глубокой медитации», пообещал он кристаллу, в котором отражалась картина встречи послов западного леса в сумраке. «А то и все два, пусть сами со своими проблемами разбираются, а то еще чуть-чуть и на шею сядут, а она у меня хрупкая, не каждый тролль переломит». «Да и вообще, нянька я им, что ли? Между прочим, мне за заботу об эльфийском народе не платят. Да и дракона все равно не поднять вторично. После нарада его кости можно только как амулеты использовать, и демонов отвращающие». Послы в тронном зале затянули приветственную речь. Михаил неумело пытался ему улыбаться и изо всех сил подавлял зевоту. Князь западного леса, также почтивший своим визитом пустыню, спал, стоя с открытыми глазами, и глушил храп магией. По всей вероятности, он опять был пьян, словно гоблин, попавший в подвал винодело. «Одно радует», — задумчиво пробормотал Килиэль, щелкнув пальцами. В его руках немедленно появился свиток, в котором описывалась технология создания вакуумных бомб, заставивших отступить жрицу и лишивших ее, наверное, не менее чем половины клира. «Это оружие богами не запрещается и не ограничивается, по крайней мере пока. Да оно и понятно, урон наносится исключительно грубой плоти» оставляя в неприкосновенности тонкие материи и, в первую очередь, душу. Небожителей подобная хлопушка будет волновать не сильнее, чем, скажем, обычный огненный шар или заклятие цепной молнии, пусть и с громадным количеством влитых сил. Да и маги, думаю, при частом применении подобных ловушек быстро разработают специализированное защитное заклятие, «Возможно, даже массовые. А вот неразумным, но опасным тварям придется, думаю, солонно. Проверить, что ли, насколько, все равно делать нечего. Да и из башни давно не выходил». Приняв решение, Архимак первым делом телепортировался в одно из прекрасно защищенных от проникновения как снаружи, так и изнутри помещений. Там обитали его мертвые коллеги. Волшебники, достигшие уровня, позволяющего заниматься высшей магией, а потом убитые древним эльфом и поднятые в виде нежити, не утратившие ни знаний, ни сил, а то и увеличившие их, архи Сделать два экземпляра этого артефакта. Келлиэль кинул свиток самому молодому из слуг, который при жизни был архимагом Церро из дома Рензап и темным эльфом. Взять его, тем более живым, сумеречные смогли благодаря фантастической удаче. Притом они искренне не понимали, кого именно захватили в плен. До той поры, пока Келлиэль практически силой не забрал у них пленника, который мог вот-вот снова обрести свои способности, отнятые хитрым ядом дроу, и просто уничтожить зарождающееся государство ну или, по крайней мере, попытаться это сделать с немалыми шансами на успех. Мертвец поймал список телекинезом и немедленно стал вчитываться. К нему тотчас поспешили остальные архиличи. Каждый из них уступал в мастерстве пятитысячелетнему волшебнику, но все вместе они представляли грозную силу, способную опустошить небольшую страну. Подобным созданиям в случае пленения обычно оставляли достаточно разума, чтобы они могли учиться и принимать самостоятельные решения, но связывали их магической клятвой верности. Однако опытнейший некромант мира не собирался допускать такой ошибки. Да, он не знал способа обмануть накладываемые узы, как и его новые рабы. Но если бы у чародеев осталась их острота ума, то при наличии практически бесконечного количества времени вполне возможно они смогли бы что-то придумать. А потому Килиль как-то давно, очень давно решил, пусть лучше не мертвые слуги будут без безинициативные, но зато даже теоретически не способны вцепиться в глотку хозяину. К пленным демонам, во всяком случае, самым могущественным, данное правило тоже относилось. Возможно, именно благодаря этому решению он и прожил столько тысяч лет, счастливо избегнув главной опасности для одаренного темного мага — гибели от рук собственных творений, ну или лап с щупальцами. Архимагу случалось экспериментировать с самыми странными и удивительными созданиями. «Когда все будет готово?» «До полудня», — ответил Дроу. Смерть и последующее превращение в движимые магии труп не слишком сильно изменили его внешне. Лишь антрацитово-черная кожа приобрела противный пепельный оттенок. «Хорошо», — сказал сам себе Келиэль, поскольку Архиличи в ответе или одобрении не нуждались, и переместился обратно в жилую часть башни. Теперь ему предстояло самое сложное — маскировка. А то вдруг кто заметит чародея, якобы валяющегося без сил в тайном убежище. — Чей же облик принять? — лениво думал эльф, встав перед зеркалом, отражающим еще и ауру. — Может, князя? Он последнее время почти постоянно пьян если его кто и заметит измывающимся над бедной беззащитной зверюшкой, вроде титана или гидры, то он может согласиться с тем, что подобное действительно было. Наложение чар и поиск, достойный для древнего волшебника цели, занял не слишком много времени. А потому, едва настал полдень, по горам, окаймляющим западный лес, весело прыгал довольный жизнью эльф. Перед ним плесала огненная стена, испепеляющая на своем пути все. От нее безуспешно пытались спастись четыре полуголых, мускулистых твари, каждая из которых без проблем могла бы заглянуть на чердак двухэтажного дома, не вставая на цыпочки. «Можно было бы, конечно, и кого получше найти», — решил перворожденный, принявший чужой облик. «Но, с другой стороны, зачем мне под боком семейство горных огров Спустятся еще в лес, поймают кого, а все опять на моих созданий спишут. Нет уж, не надо мне такого счастья. Хотя, может, все-таки пощадить парочку, чтобы, если что, на них все свалить. Ладно, потом об этом подумаю». Их еще много осталось, и улепятывают, как паршивцы. Обычный волшебник, пусть даже владеющий левитацией, их на этих кручах в жизни бы не догнал. Испытание придуманного шаманом оружия, расплодившихся на окраине земель Архимага, незваных гостей впечатлило. Самого чародея, впрочем, тоже, и, кажется, даже горы. Во всяком случае, они расщедрились на впечатляющую лавину, снесшую стоянку огров и похоронившую ее в подземных глубинах. Но несколько существ выжило просто потому, что они охраняли дальний подступы к своему обиталищу. И теперь Архимаг преследовал их, во всю грудь дыша свежим воздухом и подгоняя нерасторопных чудовищ боевыми заклинаниями. «Ура!» то ли самый смелый, то ли самый глупый из монстров, развернулся и попробовал обогнуть пламенную стену. Пройти ее насквозь дикарь, облаченный в полуистлевшую от времени, плохо выделанную шкуру, не стал даже пытаться. Видимо, сталкивался уже с магией и знал, как опасна она для незащищенной кожи, способной выдержать скользящий удар меча. Какую-нибудь огненную стрелу или средние силы молнии он бы, вероятно, проигнорировал. Но вот подобные чары являлись фатальными даже для гиганта. Дубину, которую он сжимал в руках, захудалый отряд наемников, вероятно, попробовал бы выдать за таран. Земля под монстром, повинуясь чарам Архимага, превратилась в грязь, и чудовище подскользнулось. А потом пламя настигло его. Дикий виск заживо поджаривающегося существа прибавил скорости оставшимся в живых. «Демонам надо бы мясо отнести», — решил Кириэль, взымыв в прыжке со стороны, похожем на полет, над обугленной тушей. «А то не по-хозяйски как-то получается». Оставшиеся три огра бежали в полном молчании, не издавая криков или гневного рычания. Видимо, все еще надеялись уйти. Мысли, что волшебник просто играет с ними, как кошка с мышью, дикари не допускали. «Даже жаль их разочаровывать», — подумал волшебник и создал усиленную версию кислотной стрелы, которая должна была оборвать жизнь второго монстра практически без мучений. Вряд ли бы он успел почувствовать боль, превратившись в лужу слизи за одно единственное мгновение. Но пустить чары в ход Архимаг не успел. Наконец-то проявил свои чувства самый большой из монстров, подбегая к непримечательной на первый взгляд скале и врезаясь в нее со всего размаху. Кильель почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. В самом прямом смысле. Она провалилась куда-то вниз, а сам он завис в воздухе, без малейшей видимой опоры. «Волчья яма!» — ахнул чародей, взглянув вниз. Туда, где торчали скорее обломанные, чем заостренные колья. Вместительность ловушки, без сомнения рукотворной, была достаточной, чтобы принять двух прижавшихся друг к другу драконов. Иогр ею воспользовался, причем абсолютно верно. Заманил меня, возможно, даже продумал скорость бега, чтобы я оказался прямо над ней. Ну, интеллектуал, уникум или, может, просто полукров, да нет, слишком здоровый, или квартиром. Участь чудовища и всех его собратьев, заинтересовавших древнего мага мира, была предрешена. «Невероятно», — произнес Кельель уже ближе к вечеру, выходя из своей лаборатории. Следом за ним шли огры, как те, кого он убил лично, так и погребенные под лавиной. Естественно, все неживые. Эти тупые груды мускулов с почти атрофировавшимся мозгом действительно потихоньку умнеют. Мир меняется. Думаю, в этом есть малая только и моих заслуг. Конечно, целенаправленных экспериментов над дикарями никто не ставил. Но, видимо, образ жизни и редкие контакты с более цивилизованными народами же сыграли свою роль. Мертвецы внимательно слушали излияние пятитысячелетнего некроманта, ничего, правда, не понимали, но если бы хозяин отдал им прямой приказ, немедленно кинулись бы его исполнять. Слегка уставший, но довольный архимаг проводил их до просторного холодного подвала, в котором хранил свою армию. В помещении, покрытом рунами, замедляющими гниение и отток маны, лежали тысячи разнообразных созданий, каждое из которых могло моментально пробудиться, получив толику энергии или свежей крови. «Так, вам в тот угол!» — прикрикнул волшебник на послушных его воле марионеток. «Между великанами и орками! Аккуратнее, увольни косолапые!» «Раздавите мне стрелков дроу, я вас самих арбалетами вооружу!» «Хотя нет. Наверное, они будут вам не по руке. Может, баллист наделать?» Гномов, правда, маловато осталось. Уж больно быстро мертвецы этой расы. В негодность приходят из-за сопротивления чарам, которое не до конца исчезает даже после смерти. Слегка успокоенный, привычный и чего греха таить любимой работой, являющейся одновременно источником личной силы и власти, Килиэль вернулся к наблюдательному кристаллу и решил посмотреть, чем там занят Михаэль в своей пустыне. Правда, найти Миха удалось далеко не сразу а лишь тогда, когда Архимаг использовал чары, наложенные на мельчайшие частички живого мха, освещающего лишенные окон коридоры пирамиды и прилипшие к одежде правителя сумеречных эльфов. Шаман тонул, причем не в песке, а в воде. Бестолково молотил руками, пытаясь плыть, но волны швыряли его, как щепку. Небосвод раскалывали молнии, Судя по брызгам, ветер мог поднять в воздух даже того, кто, отродясь, не умел летать. Неведомым путем эльфа угораздило попасть в самый настоящий шторм. «Если он умудрился довести до такого состояния пустыню, заставлю его переселиться к Дроу», ошеломленно пробормотал Архимаг, создавая комплекс сложнейших заклятий, призванных прояснить обстановку. «Гнев светлых богов их не пронял, очистительные походы тоже. Соседи по мрачным подземельям регулярно давятся. Может, хоть Михаил их доконает». Волшебство немного успокоило древнего мага. Правитель сумеречных эльфов действительно находился в море, в открытом, примерно в полудне пути от континента. Не иначе перенесся в такую даль из своей резиденции с помощью телепортации. Вот только Келлиэль никак не мог взять в толк, зачем. И плавать он явно не умел, хотя в буйстве разыгравшейся стихии вполне могла утонуть и рыба. Усмирить погоду чарами шаман бы, наверное, смог, но не в таком полупокалеченном после боя с высшей жрицей состоянии. И не быстро а давать ему время и место для ритуалов и заклинаний, пытающиеся утянуть Михаэля в пучину, явно не собирались. «Если потонет, это будет самая глупая смерть правителя за последние тысячу лет», рассуждал Келлиэль, наблюдая за попытками эльфа не пойти ко дну. «Послать ему помощь? Морскими демонами никогда особо не увлекался». Но парочка где-то имелась. А, нет, сам справится. Шаман, видимо, уставший пускать пузыри, принял решение, что лучше плохо лететь, чем хорошо идти, и, призвав свой доспех, являющийся по сути ничем иным, как воплощенный в реальность связью с сотнями мелких духов, воспарил к небесам. Левитировать в такую погоду было трудно. Штормовые порывы швыряли его пару раз обратно на волны, но правитель сумеречных эльфов все же преодолел стихию и поднялся на недосягаемую для брызг высоту, а потом стрелой понесся к видимой одному ему цели, который почти моментально и достиг. И оказалась она побитым временем и прочими жизненными невзгодами кораблем, который не развалился, очевидно, лишь из-за упрямства. На палубе было абсолютно пусто. Да, оно и понятно. Перехлестывающие через нее волны снесли бы любого моряка, если, конечно, капитан не озаботился заиметь в команде големов как раз на такой случай. Каменная статуя, оживленная магией, имела некоторые шансы остаться на своем месте, не слишком большие. Впрочем, окажись на судне даже высший друид, способный в прямом смысле пустить корни прямо в корабельные доски, гарантировать его абсолютную устойчивость, Келлиэль бы не стал. «Смоет с палубы», — решил Архимаг, наблюдая, как Михаэля новой волной сносит в океан. Но шаман успел вцепиться удлинившейся, утратившей материальность рукой, свитой из струи ветра за носовую фигуру то ли дракона, то ли морского демона. Украшение покосилось, приняв на себя груз, но не спешило отваливаться. «И чего он в такую погоду туда вообще полез?» Не останавливаясь на достигнутом, эльф не только постарался закрепить себя на омываемой волнами палубе, но и принялся вычерпывать, а вернее выжигать на ней миниатюрными рунами знаки духов, повелевающих пространством. Море мешало его работе, причем будто бы осознанно. Архимагу даже показалось, что он различает среди волн элементалий. Но порождения плана воды так и не рискнули напрямую напасть на шамана. Хотя работу ему стихии затрудняла как могла, вплоть до того, что кусок дерева с нанесенным на него символом врат просто разбило в щепу. Михаэль погрозил кому-то кулаком и, используя левитацию, перебрался на крышу надстройки, расположенной ближе к корме корабля. Там ему не мешало работать ничто, кроме шквальных порывов ветра. Духи охотно ответили на призыв. Да, но и неудивительно. удивительно. Михаэль, благодаря имевшимся у него подданным магам и молодым миллорнам, мог гарантировать им оплату во много раз превосходящие его личные запасы силы, пусть и не сразу. А репутация эльфа среди этих странных сущностей, после сведенного фактически к ничьей поединка с высшей жрицей, пользующейся поддержкой покровительницы, вероятно, выросла неимоверно. Волшебство пришельцев с планов мягко окутало корабль, не такой уж и большой, и перенесло его в пустыню. «Ну, не совсем в пустыню, в сумрак, в пруд рядом с дворцом-пирамидой».